Глава 58. Беременна. Повторяю это слово про себя, наверное, в десятый раз, а когда его смысл до меня доходит, на глазах выступают слёзы. Ещё одна маленькая частичка дымова, прикладываю ладонь к животу, где покоится сейчас рука Андрея, и перевожу на него потрясённый взгляд. Невероятно, шепчет дымов. В памяти вдруг всплывают картинки того ужаса, который я пережила, и меня накрывает паникой. А что, если беременность под угрозой и стресс негативно на ней скажется? Вы нашавая Танюша, я однажды попала в отделение патологии, ненадолго, но этого мне хватило, чтобы прийти в ужас. На моих глазах у девочек случались выкидыши, и они теряли своих малышей. Я бы не хотела такое пережить. В палату снова возвращается врач. Андрей о чём-то долго с ним разговаривает. У меня берут дополнительные анализы, а потом приходит медсестра и ставит мне капельницу. Всё будет хорошо. Словно прочитав на моём лице все мои опасения, говорит Андрей. Сила меня покидают, опять клонит в сон. В ответ я сжимаю ладонь Дымова и проваливаюсь в темноту. Мне почти ничего не снится, но просыпаюсь я с чётким желанием увидеть дочь. То ли это взбунтовавшиеся гормоны, То ли тоска по дочери, но тяжесть на сердце становится только больше с новостью о том, что во мне развивается новая жизнь. Юля, привет. В палате появляется Дымов, но не один. У него на руках Танюшка. Всё в порядке? спрашивает он, заметив тревогу на моём лице. Мама. Таня поворачивается из рук Андрея и просит его поставить её на ноги, и тут же подбегает ко мне, забирается на кровать и крепко прижимается. Всё нормально, отвечаю Дымову, а сама прикрываю глаза, вдыхая родной и любимый аромат Танюшки. Я очень по тебе скучала, мамочка. Тебе уже лучше? Ты можешь поехать домой? Луиза научила меня делать сырники, а ещё мы с ней посадили цветы на газоне и назвали один из них твоим именем, а потом я посадила ещё один и назвала его своим, чтобы мы всегда были рядом. А с моим именем цветок посадили, Тань? Разве цветы мальчики бывают? Но сделала бы ради исключения хмыка дымов. Я поджимаю губы, чувствуя, как пульс отбивает бешеный ритм в груди. Неужели скоро будет ещё одна такая же непоседа? Интересно, Танеша обрадуется появлению у неё брата или сестрёнки? Мы проводим вместе в палате почти 2 часа. У Тани оказывается для меня много новостей. Андрей забирает дочь и обещает вернуться к вечеру один, пока я ещё немного посплю. Меня и впрямь всё время клонит в сон и всё время тошнит. Время в больнице тянется, врач говорит, что так нужно. Я не перечаю. Мне главное, чтобы с крохой внутри всё было хорошо. На третьи сутки меня отпускают домой. Врач прописал мне покой, но с того момента, как я поступила в больницу, только и делаю, что сплю. Прошу Андрея прокатиться немного по городу, но далеко уехать у нас не получается. Меня укачивает. Мы останавливаемся на побережье и выходим на улицу. Голова немного кружится от чистого и свежего воздуха. Андрей подходит сзади и обнимает меня за плечи, слегка сжимая их. Я очень за тебя испугался, Юля, но больше за Танюшу. Когда она плакала и рассказывала о своих переживаниях, что боится никогда тебя больше не увидеть, у меня сердце разрывалось на части. Прости меня. Ты ни в чём не виноват, Андрей. Я же говорила, не стоит себя винить. За те слова, что ты недостойная мать нашей дочери, что сомневался в тебе, что не был рядом, продолжает он, перебив. Моё недоверие к людям в итоге сыграло злую шутку с самим собой. Столько времени потерял, сокрушается Андрей. Мы обязательно наверстаем, заверяю его. Андрей перемещает руки на мой пока ещё плоский живот. Обещаешь? И ни раз «У нас будет много детей, вот увидишь». «Тогда у меня к тебе будет серьёзный разговор, Юля», — огорошивает Андрей и сжимает меня сильнее в своих руках, когда я дёргаюсь. «Формальности. Завтра из Москвы приедет мой юрист. Нужно всё оформить документально. Свадьбы нам придётся отложить, но все остальные нюансы решим». «Нюансы?» — поворачиваюсь и смотрю в уставшее лицо. «Да. Хочу кое-что оформить вам, Стане, из имущества». написать завещание. Наверное, я сильно бледнею после этих слов, даже готова лишиться чувств. Стоило мне подумать о хорошем, представить счастливые будни, как снова появляются какие-то преграды. Мне ничто не угрожает, это формальности. Я владею большим бизнесом, несколькими компаниями. Не нужно так дорожать, моя хорошая. И ради этого юрист приедет из Москвы. О, очень хороший юрист, самый лучший в столице. Улыбается Дымов. Домой мы возвращаемся поздно вечером. Я провожу время с Танешкой, пока Андрей работает в кабинете. Мы выходим с дочкой и Луизой смотреть на цветы, которые они высаживали. Я едва сдерживаю улыбку, наблюдая, как Таня с маленьким ведёрком поливает всходы и при этом повторяет про себя наши имена. Такая смешная, весело щебечет Луиза. Юля переводит на меня сияющие глаза. Это правда, окивает на мой живот. Да, представляю, что примерно через пару лет уже два ребёнка будут бегать по саду, и тепло разливается в груди. Это счастье большое, вы его заслужили с Андреем.